Следующий эпизод Угораздило же меня на старости лет в разбойничьей верте погодить Последнее в своей жизни судьбоносное решение Узник принял незаметно для самого себя Будто подтолкнул кто-то Оглядев внутреннее убранство временного места содержания И обнаружив все необходимое для своей цели Алексей снял свитер и зубами разорвал закрытую петлю Должно хватить. Свободы вы меня больше не лишите. Многострадальное тело ныло и стонало от недавней экзекуции, но терпеть оставалось недолго. Странно улыбающийся человек присел на пол пустующей камере и еле слышно одними губами затянул горячо любимую песню великого русского исполнителя Федора Шаляпина. Прощай, радость, жизнь моя, Знаю, едешь без меня. Знать, один должен остаться, Тебя мне больше не видать. А темная ночь, ай ноченька эх, Ой, а не спится мне красивый белый свитер. Постепенно терял былую роскошь и превращался в более полезную крепкую веревочку, которую усердный работник щедро сдабривал солеными горькими слезами, катившимися нескончаемым потоком. Монотонный скорбный труд успокаивал нервы и настраивал разум на философский лад. Да, многообещающий день заканчивается таким же многообещающим фатальным исходом. Работяга невесело усмехнулся и скривился от боли. Случайно в кавычках «разбитая губа» таким образом напомнила о себе. «Ну, прожил бы я еще десять, но двадцать, да хоть сто лет, и чего?» «Все-таки я ее встретил. Значит, крыша не окончательно поехала. Остальное не важно. Да мне и не привыкать умирать». Спустя неопределенное время. Ну вот, подходящий канатик. Белая добротная петля нежно обвела родную шею, нестерпимо заныла грудь. Прости меня, мама. Это все равно не имеет значения. Поехали. Худенькое тело висельника около минуты конвульсивно посодрогалось, затем вдруг расслабилось и обмякло. По ногам потекло что-то горячее, но Алексей этого уже не ощущал. Он давно оказался в детстве, где дышать вновь стало не нужно, а мягкое, уютное облако запредельного царства, словно мировой океан, ласково обволокло своего ребенка и окончательно успокоило о печального странника. Эфемерный фантом, как когда-то в прошлом, завис над бренным разрушенным организмом, потом слегка колыхнулся и спустя мгновение померк, унося сознание в гостеприимную нулевую точку.